«Бог резни», глава 324, «Сильная правая рука». «Госпожа!» Три воина сферы небес почтительно поклонились Зао Джилан. Они находились в комнате у подножия горы Священного Света. Этот район был заполнен воинами разных сил Бескрайнего моря, что делало его улицы невероятно шумными. На окраине торгового района была небольшая тропинка, которая вела к люку. Под люком располагалась секретная подземная комната. Эти три воина сферы небес были одеты в одинаковую одежду и испускали внушительную ауру. Обычные воины начали бы задыхаться от их ауры. Эти трое обладали обычной внешностью и поэтому легко могли смешаться с толпой. Они являлись тремя защитниками клана ЦАО и всегда помогали членам клана выполнять всякие сомнительные задания. «Вы все здесь, хорошо». Цао Джилан села на стул и, нахмурившись, спросила. «Расскажите о последних событиях в клане». Трое воинов кивнули и стали рассказывать по порядку все события, что произошли в клане Цзао за последние годы. Зауджилан Джилан внимательно слушала, закрыв глаза. Когда трое закончили говорить, то она кивнула и сказала. «Все вроде хорошо, ничего ненормального. Итак...» Похоже, план не изменился. Три воина уважительно кивнули. Их уважительное отношение к Зао-Джилан основывалось исключительно на ее статусе. «Вас троих отправили сюда для моей защиты или для участия в собрании?» Спокойно спросила Зао-Джилан. «Наша основная цель – сопроводить вас домой», – сказал один из воинов. «Район уже небезопасен. Господин решил пока держаться подальше от всего». «Что касается района Хенлоу, помимо встречи с вами, нам сказали по возможности выяснить, сколько сил собралось здесь для собрания. В самом собрании мы участвовать не будем». Цао Джилан кивнула, будто заранее об этом знала. «Мы слышали, что госпожа была принята. Должны ли мы пойти к ним и...» Спросил другой воин с холодным блеском в глазах. «Не нужно», — холодно сказала Цао Джилан. «Госпожа, мы слышали, что у вас и Шияна на горячих источниках был конфликт. Мангу вступился за вас, но был побежден и даже получил травму». Этот воин немного подумал и, поклонившись, сказал. «Госпожа, раньше вы ни на кого не обращали внимания. Неужели вы хотите связать себя с этим парнем?» Дзао Джилан молча подумала некоторое время, а затем равнодушно сказала. «У меня были такие мысли изначально». Однако это все в прошлом. У него случилась мутация боевого духа, и, возможно, он до конца жизни не сможет накапливать глубокое ци. Он, вероятно, достиг своего предела. Три воина молча кивнули, считая, что Дзаоджилан поступила правильно. Заоджилан грустно вздохнула и сказала, «Если бы он не потерял способность накапливать глубокое ци, я бы искренне следовала за ним. Этот парень действительно выдающийся». Возможно бы он в скором времени превзошел Джун Ли Дуна и стал бы сильнейшим Бескрайнем море. Странный свет мелькнул в глазах трех воинов, но их поведение никак не изменилось. Я знаю, насколько Джун Ли Дун опасен. Хоть он и в сфере нирваны, но у него сильная душа, а также много странных боевых навыков. Цао Джилан помолчала и продолжила. Однако Шиян ничуть ему не уступает. Даже с помощью Божественного Боевого Духа я не смогла выяснить, сколько секретов в его теле. Жаль, что у него случилась мутация Боевого Духа. Я бы посмотрела, как он сражается с Джун Ли Дуном». «Действительно жаль», — сказал один из воинов. «И я...» Дзао вдруг замолчала и покраснела. Она вспомнила, как поцеловала его. «Поскольку Шиян теперь для нас бесполезен, возможно, нам стоит связаться с теми, «Кто стоит за ним?» – сказал один из воинов. «Это будет очень сложно», – Зао задумалась и сказала. «Учитывая нынешнюю ситуацию, связаться с тремя язычниками будет непросто. На острове Снежного Дракона есть еще два воина Сферы Духа». Три воина попучили глаза и вскрикнули. «Пять воинов Сферы Духа?» – Зао кивнула. «Да, пять воинов Сферы Духа. Это ужасная сила». «Если бы не это, я бы не оставалась там так долго». «Эх, возможно, они тоже вскоре уйдут от Шияна». «Нужно ли нам послать людей на остров Снежного Дракона, чтобы встретиться с двумя другими?» «Можно попробовать, но я не уверена, что мы добьемся успеха. По крайней мере, мы можем показать, что у нас только добрые намерения». «Я думаю, что если Шиян будет убит, то нам будет легче связаться с ними». Цао посмотрела ледяным взглядом на троих воинов и сказала. «Лучше вам забыть все, что сказали. Ян Цинди все еще жив. Если он вернется и узнает, что вы убили Шияна, то как долго вы проживете? Или вы уже провались с духа, и поэтому вам ничего не страшно?» Трое воинов резко замолчали и не смели произносить ни звука. «Даже не думайте об убийстве Шияна». «Это только прибавит проблему клану Дзао, холодно сказала Дзао Джилан. Три воина быстро закивали. В другой подземной каменной комнате Шиян сидел на полу с хмурым лицом, разглядывая правую руку. Он посматривал то на правую руку, то на левую и не находил никаких внешних отличий. Однако, когда он закрывал глаза, в его разуме вспыхивал странный фиолетовый свет, Сосредоточившись на этом свете, он понял, что этот свет также присутствует в мышцах правой руки. Внутренняя часть правой руки будто бы состояла из железа или гранита и испускала внушительную ауру. Мутация боевого духа. Шиян нахмурился и пробормотал. Это должно быть изменение боевого духа каменения. Но с какой стати он вдруг стал мутировать? И почему он поглотил все глубокое цит? Шиян сидел на каменном полу и полдня изучал свое тело. Он был уверен, что мутацию испытывает именно боевой дух окаменения. Он знал, что боевого духа окаменения есть четыре этапа эволюции, и каждый этап внешне отличается от предыдущей. На первом этапе кожа хозяина при использовании духа становится серой, на втором – коричневой, на третьем – зеленой, а на четвертом – фиолетовой. И для каждого этапа воин должен обладать соответствующей силой. К примеру, воину нужно прорваться в сферу небес, чтобы боевой дух окаменения вошел в четвертый этап. Конечно, это касалось обычных воинов. С помощью таинственного боевого духа, боевой дух окаменения мог войти в четвертый этап без достижения Шияном сферы небес. В данный момент боевой дух окаменения находился на третьем этапе. Шиян активировал его, Но большая часть его кожи стала зеленого цвета. Но вот цвет кожи правой руки не изменился. Однако, если приглядеться, то из-под кожи правой руки вылетал слабый фиолетовый свет. Он предположил, что боевой дух окаменения собирается перейти в четвертый этап. В данный момент глава клана Ши, Ши Цзянь, был воином сферы Нирваны. Таким образом, его боевой дух окаменения находился на третьем этапе. В клане Ши Уже довольно долгое время никто не прорывался в сферу небес, поэтому и не было воинов с четвертым этапом духа. В памяти Шияна нет никаких упоминаний о четвертом этапе, и это вызвало у него некое беспокойство. Он не знал, связаны изменения в его теле с переходом боевого духа каменения на новый этап, или это что-то другое. Тело шияна испускало зеленоватый свет, и было твердым, словно камень. Однако, хоть правая рука Шияна внешне выглядела нормальной, но она стала невероятно тяжелой. Ему было очень трудно шевелить рукой, и если бы сейчас был бой, то он бы и стоять нормально не смог. Разница в весе между правой и левой рукой была больше, чем в сто раз. Одна рука была легкой, будто ничего не весила, а другая тяжелая, словно гора. Отсутствие баланса сильно беспокоило Шияна. Блять! Шиян, используя все свои силы, поднял правую руку вверх. Без помощи глубокого ци это вышло очень медленно. Когда он поднял правую руку, то под градом стекал с его лба и спины. Шиян подумал, что ему удается поднимать руку над собой только потому, что он закалил свое тело. Если бы его тело было как у обычного воина, то он бы не смог оторвать руку от пола ни на миллиметр. «Сука!» Шиян громко выругался. Правая рука соскользнула с левой и стала падать. Рука мгновенно упала на пол и вспыхнула фиолетовым светом. Бум! Рука вошла в пол, словно в кусок тофу. Его правая рука будто игла погрузилась в пол. И в этот момент по телу Шияна прокатился странный поток энергии, и он задрожал. Эта дрожь была очень знакомой. Выражение лица Шияна тут же изменилось. Он почувствовал, будто его правая рука вот-вот взорвется. Сумасшедшая и безудержная энергия начала распространяться по всему телу из правой руки. Бум-бум! Звуки взрыва стали раздаваться под ногами Шияна. Шиян с испуганным выражением лица посмотрел на ноги, из-под которых вылетали волны зеленого щебня. Каменный пол сильно затрясся, будто сейчас происходило восьмибальное землетрясение. Зелёный щебень на большой скорости разлетался во все стороны. Правая рука Шияна вспыхнула фиолетовым светом, и блок зеленого камня под ней мгновенно превратился в пыль. Бум-бум-бум! выражение лица Шияны резко изменилось. Он хотел поднять руку, но его тело задрожало еще сильнее. Его одежда порвалась на лоскутки, которые упали на землю. Из-за этих взрывов, землетрясений и летающего щебня Комната выглядела так, будто в ней идут боевые действия. За короткое время ши Ян пробил дыру в полу радиусом в 30 метров, затем его правая рука вспыхнула странным светом. «Господин!» Трое лидеров клана демонической песни быстро спустились в комнату и смотрели на дыру в полу. «Это...» Через пару секунд появились ся Шенчуань и Ся-Синьянь. и с подозрением взглянули на троих лидеров. Твоя работа? Спросил Сяшенчуан у Итяньмо. Итьяньмо покачал головой. Тогда кто это сделал? Ся Сяшеньчуан посмотрел на Ямэна и Каба. А вы двое? Ямен и Каба покачали головой. Все разом повернулись и с изумлением посмотрели на шияна. Я тоже не знаю, что произошло, сказал Шиян со странным выражением лица и посмотрел на правую руку. Похоже, мутация боевого духа не только мешает мне накапливать глубокое ци, но и вытворяет такое. Бог резни, глава 325. -я. Вернуть веру. Еджан Фен и Линецы вернулись в усадьбу вечером. Они были удивлены, когда увидели кратер. Кратер был 7 метров глубиной и 13 метров в диаметре. Вокруг кратера валялось огромное количество зеленого щебня. Еджан Фэн прищурился и стал внимательно разглядывать кратер. «Кажется, тут было сражение, и, судя по разрушениям, тут был воин сферы Нирваны с высокоуровневым сокровищем». Линеца печально вздохнула. «Если бы я знала, что здесь такое произойдет, то не пошла бы на этот скучный аукцион, там вообще ничего интересного не было». Еджан Фэн выдавил из себя улыбку и сказал... «Не думаю, что воин сферы Нирваны сделал этот кратер. Если я прав, то этот кратер сделал Шиян». «Что?» Линяция недоверчиво посмотрела на него. «Да не может быть. Разве он не лишился глубокого цей? Пусть ты и сказал, что его рука содержит некоторую силу. Но как он может создать такие разрушения?» «Недооценивай его», — сказал Е Джан Фэн. «Он намного опаснее, чем ты думаешь». «Этот парень очень странный. Аура его тела очень необычна. Несмотря на то, что у него нет глубокого ци, с ним нелегко справиться». Линья и все еще с сомнением смотрела на него. Джан Фэн молча направился в комнату Шияна. В комнате находился Шиян и три лидера демонической песни. Они тихо разговаривали друг с другом. Как только Еджан Фэн и Линья ци вошли в комнату, они прекратили разговаривать. Шиян посмотрел на Еджан Фэна и спросил: Как прошел аукцион? Лучше не спрашивай. Еджан Фэн испустил долгий вздох разочарования. Я надеялся, что они выставят несколько ценных сокровищ, однако ничего такого не было. Я вообще зря туда пошел. Это было невероятно скучно, на душе сказал Оленец. Возможно, это только потому. что вы привыкли иметь дело с невероятно ценными сокровищами. То, что в глазах других имеет ценность, для вас ничего не значит». Е Джан Фэн обладал небесным пламенем, а Линецы — сокровищем святого уровня. Поскольку они прибыли из черного ядовитого тумана, то явно были богаче большинства молодых преемников влиятельных сил Бескрайнего моря. Их мастер был еще богаче, и он, вероятно, был еще более требовательный. Поэтому они не нашли на аукционе сокровищ, которые могли бы их заинтересовать. Еджан Фэн усмехнулся и кивнул. «Да, скорее всего». «Можете выбирать комнаты, какие хотите. Усадьба большая». Шиян помолчал и посмотрел на Еджан Фэна. «Что касается нашего сотрудничества, то ты должен хорошо подумать. В моей нынешней ситуации я вряд ли смогу помочь». Еджан Фэн сперва удивился, а потом рассмеялся. «Ты говоришь, что твое небесное пламя слабло, потому что ты не способен накапливать глубокое ци?» Шиен кивнул. Еджан Фэн улыбнулся. «Я так не думаю. У обычного человека без глубокого ци возникли бы проблемы с небесным пламенем. Но ты другое дело. У тебя и без глубокого ци получится прекрасно управляться с небесным пламенем». Глаза линецы сверкнули. Три лидера удивились, я нахмурился, но ничего не сказал. Все потому, что отношения между тобой и Небесным Пламенем не совсем обычные. Лицо Яджан вдруг стало суровым. Мой контроль Небесного Пламени заключается в том, что я насильно подавляю его. Оно в любой момент может взбунтоваться и атаковать меня. Если я буду хоть немного слабее него, то оно меня тут же сожжет. «Наши отношения можно назвать хозяин-раб». Шиен кивнул. Он знал, каким методом глава секты трупа и Еджан Фэн контролирует небесное пламя. «Но с тобой все по-другому». Еджан Фэн улыбнулся. «Я не понимаю как, но ты спокойно сосуществуешь небесным пламенем. Хоть ты и слабее его, но ты вообще этого не боишься. И даже без глубокого ци ты можешь контролировать небесное пламя». Еджан Фен помолчал и продолжил. «Но самое главное — это ваши отношения. Ты не подавляешь его, и оно совершенно свободно, но слушает тебя». Еджан Фэн рассказал все, о чем догадался. Ши -ян помолчал, а затем кивнув, сказал. «Всё верно. Наши отношения с небесным пламенем именно такие». «Потеря глубокого ци никак не повлияет на это. Очень хорошо». Еджан Фэн поколебался и сказал... «Я не уверен, но кажется, твоя мутация боевого духа неплохая. Я считаю, что способность накапливать глубокое ЦИ скоро вернется». «Думаю, это пройдет, как только мутация завершится». Шиян приподнял брови. Три лидера радостно переглянулись. «А с чего ты так решил?» — спросил Шиян. «Сам не знаю». И Джан Фэн рассмеялся и стал уходить, но вдруг развернулся и сказал... «И подготовься к завтрашнему собранию. В твоем нынешнем состоянии восхождение на гору будет нелегким». Шиян удивился. «Господин, а вы должны отдохнуть», — сказал я Тяньмо с улыбкой. «Мы знаем, что вы обязательно поправитесь. Возможно, вы даже те прорветесь, как только снова сможете накапливать глубокое отцы». Каба и Эмэн кивнули. Шиян громко рассмеялся. «Надеюсь на это». «Чуть раньше». Шиян и трое лидеров обсуждали вопрос, связанный с островами. Шиян хотел, чтобы они быстро собрали как можно больше ценных ресурсов с островов и ушли из Бескрайнего моря, пока еще не поздно. Однако три лидера твердо отрицали эту идею. Они настаивали на том, чтобы остаться с Шияном. Он не ожидал, что они будут настолько преданы ему. Шиян не верил, что сможет восстановить способность накапливать глубокое цель, но слова Еджан джан Фэна его. Он больше не собирался просить трех лидеров покинуть Бескрайнее море. Шиян еще пообсуждал с тремя лидерами некоторые вопросы, и когда солнце зашло за горизонт, он остался, а затем сел, скрестив ноги, и начал медитировать. Его духовная энергия медленно поплыла в правую руку. Он обнаружил, что мышечные волокна правой руки стали больше, и в них было море энергии. Это был совершенно новый вид энергии, смесь глубокого ци и странной энергии, и вся она концентрировалась лишь в правой руке. Изменится ли все тело? Шиян надеялся на это. В теле человека есть 639 мышц, которые состояли из миллионов волокон разной длины и веса. Мышцы занимают около 40% тела. Длина всех сосудов мышц составляет около 100 тысяч километров. Эта информация из другого мира всплыла в сознании Шиена. В другом мире он очень любил экстремальный спорт, и чтобы заниматься им лучше, он тренировал тело и даже посещал курсы анатомии. И все эти знания, что раньше въелись в его мозг, всплыли только сейчас. В данный момент, после трансформации, мышцы правой руки обладали ужасающей силой. Странно даже представить, что будет. если все тело получит эту силу. Только одна рука смогла создать 13 кратер. Если все тело так изменится, то какие масштабные разрушения он будет сеять? Глаза Шияна загорелись в предвкушении. Бог грязни, глава 326. На гору. На следующий день, как только солнце взошло, многие воины отправились на вершину горы Священного Света.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 Секта трех богов запрещала посторонним летать вокруг горы, и потому двум главам пришлось идти на гору пешком, хотя шли они довольно быстро. Гуйлен Лонг и Чуян сделали шаг вперед, но их тут же остановил Лифу. Прошу прощения, но это особенное собрание. На нем могут присутствовать только те, кто получил золотые билеты, и он предназначен только для одного человека. Лифу смущенно улыбнулся.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 «Дай взгляну, возможно, я смогу помочь тебе», — сказал Цэн и рассмеялся. В его жутких глазах мелькало зеленое пламя. Закончив говорить, Цэн Мин сразу начал действовать, не дожидаясь ответа Шияна. Цэн мгновенно оказался перед Шияном. Он согнул свои пальцы в виде крючков и потянулся к животу Шияна. На кончиках пальцев загорелись маленькие зеленые огоньки. Трупное пламя нацелилось на живот Шияна. «Спасибо, не надо!» Шиян холодно усмехнулся и схватил левой рукой, на которой было надето кровавое кольцо, руку Цинмина и выпустил энергию ледяного пламени. Мгновенно местность вокруг покрылась инеем. Однако холод ничуть не беспокоил Цинмина. Вжух! Когда Шиян схватил запястье Цинмина, зеленое пламя резко вошло в его ладонь. Левая рука Шияна сразу же начала морщиться, а кости в ней ломались. Как только зеленый огонек вошел в ладонь, он начал бежать вверх по руке и крошить все на своем пути. «У меня только хорошие намерения, сказал Ценмин. Его глаза стали еще сильнее гореть зеленым пламенем. «Эта энергия, которую я запустил в твое тело, может быть немного сильна для тебя, но надеюсь, твой бессмертный боевой дух легко исцелит сломанные кости, пока ты не сопротивляешься. Моя энергия не навредит тебе». Выражение лица Шияна оставалось спокойным, будто не чувствовал, как крошатся кости его левой руки. Он ясно ощущал, как эта зеленая энергия течет по венам руки, и ее целью был центр глубокого цы в животе. Шиян на секунду задумался. «Ну хорошо». Шиян внезапно расслабился, перестал выпускать ледяную энергию и просто наблюдал, как зеленая энергия Цинмина проходит по телу прямо к его животу. Цинмин слегка удивился, он не понимал, почему Шиян решил последовать его совету. Однако Цинмин быстро откинул эту мысль и сосредоточился на энергии. Как только зеленая энергия достигла живота Шияна, то тут же распалась на несколько частей и распространилась по всему телу. Выражение лица Шияна изменилось, а Цинмин злобно улыбнулся. Всего за несколько секунд энергия Цинмина исследовала тело Шияна, за исключением двух мест – головы и правой руки. Как бы сильно Цинмин ни старался, его энергия не могла проникнуть ни в голову, ни в правую руку. Зеленое пламя в глазах Цинмина запылало ярче. Вся зеленая энергия в теле Шияна полетела к правой руке и старалась изо всех сил проникнуть в нее. «Кажется, проблема в правой руке. Просто расслабься. Я воспользуюсь своей силой». Цинмин коснулся правой руки Шияна. Шиян вдруг кровожадно улыбнулся. В этот момент кровавое Кольцо вспыхнуло ярким красным светом. Кровавое Кольцо внезапно создало на кристалле, что находится внутри него, и заключал пламя пожирающей души небольшую трещину. Через эту трещину вылетел большой поток энергии пламени пожирающего души. Темно-красный свет окутал тело Шияна, и следом из кольца вылетела плотная энергия пламени пожирающего души. Над головой Цинмина появилось серебряное облако, в котором можно было разглядеть лицо пламени пожирающего души. Это лицо улыбнулось и выстрелило потоком своей энергии в голову Цинмина. Глаза Цинмина мгновенно расширились, в его глазах появилось зеленое лицо. Это лицо пожирало страх и мгновенно выстрелило из глаз Цинмина зеленым светом. Мгновенно голову Цинмина окутало несколько слоев полупрозрачного зеленого света. Облако энергии пламени пожирающего души полетело к Цинмину и приземлилось на этот зеленый свет, будто его намазали поверх него. Затем энергия стала пытаться пробить этот зеленый барьер. Взгляд Шияна стал внезапно ледяным. Цинмин вдруг почувствовал, что что-то тут не так. Шиян с ехидной улыбкой вырвал правую руку из схватки Цинмина и поднял ее и положил ему на грудь. Цинмин гневно посмотрел на него. он выстрелил потоком духовной энергии в шияна вржух в этот момент между шияном и цинмином возникла стена из духовной энергии духовная энергия цинмина была полностью остановлена у подножия горы священного света три лидера клана демонической песни сурово посмотрели вверх и высвободили свою ауру другие воины что находились рядом с тремя лидерами ужаснулись и мгновенно отошли так далеко насколько могли Как только духовная энергия Цинмина была остановлена, в его духовном море возник вихрь, который стремился уничтожить все внутри. «Я извиняюсь!» Цинмин быстро выкрикнул и со страхом посмотрел на Шияна. «У меня не было никаких злых намерений. Не будь таким жестоким. Давай все разногласия решим потом!» «Я не собираюсь ничего решать потом!» Шиян холодно улыбнулся. «Так как мы больше никогда не увидимся!» В глазах Цинмина появилась паника. Он собирался высвободить всю силу, но внезапно почувствовал, что потерял контроль над телом и энергия в ней. Шиян замахнулся правой рукой и собирался воткнуть ее в сердце Цинмина. «Мелкое отродье!» В этот момент раздался крик, и появились два посторонних потока духовной энергии, которые отрезали энергию троих лидеров клана демонической песни. Духовное море Цинмина тут же успокоилось и он вернул контроль над телом. Мощная энергия вырвалась из его тела. Треск-треск! Цинмин ударил Шияна в левую руку и сломал ему кости, что успели за это время восстановиться. Выражение лица Шияна изменилось, и он махнул правой рукой. Бум! Сильный взрыв произошел на горе и вызвал небольшой оползень. Однако этот удар не попал по Цинмину, он успел увернуться. Цинмин собирался атаковать в ответ, но обнаружил, что зеленый свет вокруг головы почти исчез. Энергия пламени пожирающего души почти сточила его. Зеленый свет вылетел из глаз Цинмина. Он больше не обращал внимания на Ши Яна и полностью сконцентрировал свое внимание на энергии пламени пожирающего души. В этот момент в паре метров от Цинмина появился человек. Это был Тянь Юаньнан. Тянь Юэннан посмотрел на Цинмина и удивленно сказал... «Небесное пламя!» Оно Яна!» Холодно фыркнул Сен-Мин. Не хотите его себе?» Как только он закончил говорить, раздался звук шагов. Бог резни, глава 328, запугивание. Три лидера клана демонической песни стояли у подножия горы священного света и холодно смотрели на нее. Они выпустили духовную энергию И окутали ею всю гору. Воины, что находились недалеко, убежали в страхе от них как можно дальше. Трое лидеров открыли глаза и резко бросились вперед. Лифу дрожал от страха, но встал перед тремя и с выдавленной улыбкой сказал: Извините, но люди без приглашения не могут войти на гору. Три лидера не обратили внимания на лифу. и на максимальной скорости пронеслись мимо него. Лифу хотел что-то крикнуть им, но уже потерял их из виду. Затем он быстро отправил сообщение о том, что три лидера ворвались на гору. Люди вокруг с удивлением посмотрели на место, где стояли три лидера, а затем спешно отправляющего сообщение Лифу. Затем они начали бурно обсуждать произошедшее. Никто не ожидал, что найдутся те, кто осмелится нарушить правила Секты Трех Богов. На горе Шиян смотрел на Цинмина с холодным выражением лица. Цинмин был слегка напуган. Он использовал все силы, чтобы защититься от энергии пламени пожирающего души И также сманивал Тянь Юан начать действовать. Тянь Юаннан удивленно посмотрел на Шияна, а затем на 10 кратер вокруг него. Спустя пару секунд он улыбнулся и сказал Шиян, убери свое небесное пламя, или мне придется принять меры. Затем Тянь Юаннан отправил духовное сообщение Цинмину. «Главы страны чудес Иньянь принесли сокровище, которое блокирует силу твоего трупного пламени, не действуя прометчиво. Шиян вздохнул, влил в кровавое кольцо духовную энергию и указал рукой на серебряное облако. Серебряное облако начало затягивать в кольцо. Оно пыталось сопротивляться, но все усилия были тщетны. Энергия пламени пожирающего души снова оказалась в кристалле, а трещина на нем исчезла, не оставив и следа. Закончив с пламенем, Шиян посмотрел на Тянь Юэн на нас ухмылкой и сказал, «Не обвиняй меня, сын Мин без моего согласия влил свою энергию в мое тело и начал исследовать ее, за что и поплатился». Когда энергия пламени пожирающего души исчезла, Зеленый свет вокруг головы Цинмина распался на маленькие пучки и влетел в его глаза. Услышав слова Шияна, Цинмин холодно фыркнул, но ничего не сказал. В этот момент недалеко от них появились два человека, которые шли к ним. Это были привлекательный мужчина средних лет и очаровательная женщина со завораживающей аурой. У этой женщины была огромная грудь, которая вот-вот вывалится из декольте платья. А ее большие бедра эротично подрагивали с каждым шагом и могли загипнотизировать любого мужчину, взглянувшего на них. «Так здесь двое глав страны чудес Инь-Янь? А я-то думал, кому принадлежат эти два потока энергии?» Как только Тянь Юаннан сказал это, он сразу же широко улыбнулся. Он специально так сказал, чтобы Шиян знал личность этих двоих. Шиян тут же понял, что эти двое были теми, кто помешал ему в критический момент. Несколько лет назад его Ися Синьянь подобрал корабль «Страны чудес Иньянь», который плыл к могильнику номер 93. Именно тогда он уже понял, Что у секты трупа из страны чудес иньянь довольно тесные отношения. И сейчас, когда три лидера клана демонической песни подавили Цинмина, эти двое вмешались. В результате, Цин Мин смог избежать смерти и даже ранил шияна. Шиян холодно посмотрел на короля земли и королеву неба из страны чудес Иньянь. Какой высокомерный парень! Король Земли холодно посмотрел на Шияна и усмехнулся. «Даже Ян Цинди не был таким наглым в молодости, как ты!» «Действительно, каждое новое поколение клана Ян высокомернее предыдущего. Неудивительно, что все силы Бескрайнего моря объединились против вас!» Королева Неба очаровательно улыбнулась и, посмотрев на Шияна, сказала. Новорожденное телята не боятся тигров». «Хотя ты такой сильный, мне это нравится!» Ее голос был настолько сладок, что мог заставить преклониться целые армии. Услышав ее голос, Шиян почувствовал, будто оказался в цветочном саду. В этот момент из Кровавого Кольца вылетела ледяная энергия, которая окутала Шияна. Сознание Шияна тут же стало ясным, и он с опаской посмотрел на Королеву Неба. Эта женщина ужасала сильнее, чем король Земли. Сказав всего несколько слов, она завладела умами людей. Такая техника контроля разума пугала Шияна. Он быстро попросил ледяное пламя следить за его сознанием. Королева Неба в это время с шоком посмотрела на Шияна. Она считала, что Шиян не сможет сопротивляться ее волшебным словам. Однако, он за секунду вернулся в сознание. «Вжух, вжух, вжух!» Три человека пронзили воздух в этом месте. Это были Итяньмо, Каба и Ямен. Они встали перед Шияном. Итяньмо холодно посмотрел на Цинмина. Его глаза сверкали серебряным светом. Ямен с Каба уставились на Цинмина и приготовились атаковать его. Взгляд Цинмина стал холодным, и он сделал шаг назад, встав рядом с Королем Земли и Королевой Неба. Три лидера клана Демонической Песни смотрели на Цинмина, Короля Земли и Королеву Неба. Воздух вокруг заметно потяжелел. Лицо тянь стало серьезным, и он сказал, «А вы на территории секты Трех Богов, соблюдайте правила». «Шиян, не действуй опрометчиво, ты хочешь устроить драку?» Тянь Юаннан смотрел на Цинмина и отправлял Шияну духовное сообщение. «Нам всем угрожают демоны, сейчас не время для конфликтов. Если хочешь разобраться с ними, то подожди, пока решится этот вопрос». А «Вы трое собрались тут обсуждать проблему в лице демонов или как?» «Сказал Тянь Юаннан». посмотрев на Цинмина, Короля Земли и Королеву Неба. Группа Шияна и Цинмина молча смотрели друг на друга с ненавистью. В этот момент появились Цзао и Мангу. Мангу выглядел нормально, хоть он и был ранен Шияном в сражении, но лекарства Цзао Джилан быстро исцелили его. «А что случилось?» Дао Джилан удивленно посмотрела на людей впереди и спросила. Вы решили перебить друг друга, пока демоны не добрались до нас? Госпожа Цао, этот мелкий ублюдок начал первым. Цин Мин указал пальцем на Шияна. Если бы король земли и королева неба не подоспели вовремя, то я был бы убит. Я не думаю, что он хочет объединяться с нами против демонов. Цао Джилан удивленно посмотрела на Шияна, а затем сказала, «Насколько я знаю, Шиян лишен возможности накапливать глубокой ци. Как он мог навредить тебе?» Ей было любопытно. Как только она покинула поместье, в ее голове крутились мысли о Шияне, но она их отбрасывала. Она считала, что Шиян уже не сможет достичь больших высот, сколько бы секретов, не было в его теле. Однако на следующий день Шиян чуть не убил Цинмина. Она просто не знала, как на это реагировать. Глаза Дзяо странно сверкнули, хотя она не знала, говорит ли Цинмин правду или нет. «Уходим!» Развернувшись, сказал Шиян и стал уходить с горы. Выражение лица Тянь Юаннана слегка изменилось. Цинмин! Король Земли и Королева Неба удивились. Они не понимали, почему Шиян решил уйти. Три лидера клана Демонической Песни молча пошли за шияном. Шиян! ши Тянь Юаннан быстро вскрикнул. Он чувствовал, что что-то тут не так. «Меня не интересуют проблемы Бескрайнего моря», сказал Шиян, не оборачиваясь. «Мне плевать на то, сколько людей убьют демоны». «Вы, народ, можете болтать о демонах сколько хотите, и я не собираюсь участвовать в этом». Пройдя десяток метров, Шиян развернулся и, посмотрев на Цинмина, короля земли и королеву неба сказал, «Я надеюсь, что секта трупа и страна чудес Иньянь достаточно сильны, ведь помимо демонов вам придется защищаться и от нас. Я жду от вас достаточно хорошего отпора». Выражения лиц Цинмина, короля земли и королевы неба резко изменились. Бог Резни, глава 329. Последствия. Закончив говорить, Шян развернулся и стал спускаться с горы тем же путем, которым пришел на нее. Выражение лица Тянь Юанна стало мрачным. Он посмотрел на Цинмина, короля земли, королеву неба. и холодно сказал, «У вас троих огромные проблемы!» Цин Мин, король земли, королева неба, посмотрели на него равнодушным взглядом. Они считали, что это не слишком опасно, так как один королевский труп мог справиться с тремя лидерами клана демонической песни. Цао нахмурилась и, посмотрев на королеву неба, сказала, «Тетя Сян!» Враждовать с ним не очень мудрый шаг. Королеву неба страны чудес Иньянь звали Фан Сянь Юнь. Услышав слова Цао Чжилан, она слегка рассмеялась и с улыбкой спросила. «Маленькая Лан, а с чего ты так и решила?» Страна чудес Иньянь и клан Цао находились в районе Тату. Клан Цао считался самой могущественной силой этого района. Когда Цао была ребенком, она была похожа на мальчика, а ее характер был диким. Глава клана Дзяо Цюдао даже пришлось попросить Королеву Неба обучать ее быть девушкой. Поэтому между Цао и Королевой Неба были хорошие отношения. Даже привычка Фань называть Цао Джилан Маленькой Лан показывает, Насколько близки они были. Тетя Сянь, этот парень псих. Если он сказал, что сделает что-то, значит обязательно сделает это. Дзао Джилан грустно улыбнулась. Хоть он и не может накапливать глубокой ци, но эти язычники по-прежнему его уважают. Так как вы его обидели, то, боюсь, они начнут атаковать нас. «А всего лишь три на сферы духа. Может, по силам они равны нам, но с королевским трупом секты трупа мы легко убьем их». Как только Фан Сянь Юнь сказала это, она очаровательно улыбнулась и, посмотрев на Цао Джилан, продолжила. «Неужели ты не веришь в свою тетю?» Цзао Джилан покачала головой. «Это не вся их сила». Эти трое всего лишь половина их истинной мощи. На острове Снежного Дракона есть еще два язычника, которые сильнее этих троих. Тетя Сян, сможете ли вы выстоять против атаки пятерых воинов свердуха? Тем более, что скоро начнется вторжение демонов. Услышав ее слова, выражение лиц Мина, короля Земли и королевы Неба резко изменились. Тянь Юаннан вздохнул и сказал: "Это меня беспокоит больше всего. Пять воинов сферы духа следуют за Шияном, и они не заинтересованы в войне с демонами. У вас большие проблемы. Почему ты не сказал об этом раньше?" сердито спросил Цинмин у Тянь Юаннана. "Я тебя постоянно предупреждал, но ты не слушал. Ты слишком сильно хотел завладеть небесным пламенем Шияна." «Ты был настолько ослепленным, что не слушал никого вокруг!» Тянь Юаннан издал длинный вздох. «Попробую с ним поговорить. Надеюсь, он послушает меня. И если нет, то вы трое останетесь сами по себе!» Закончив говорить, Тянь Юаннан тут же исчез. Спустя пятнадцать минут перед Шияном возник жужжащий пучок света, а затем на его месте появился Тянь Юаннан. Ши успокойся. Тянь Юаннан улыбнулся и заблокировал ему путь. Поскольку у Цин Мина тоже есть небесное пламя, то это очевидно, что он захочет твое. Однако после случившегося я не думаю, что он осмелится снова покуситься на твое пламя. Сейчас наша главная угроза – это демоны. «Если ты сейчас начнешь творить хаос, то Бескрайнее море может оказаться в опасности. Ты действительно хочешь, чтобы другие силы объединились против тебя? Если так, то я не думаю, что ты победишь!» Шиян молча смотрел на Тянь «Если ты поступишь так, то повторишь судьбу Клана Ян!» Тянь Юаннан помолчал и продолжил. «Если ты сейчас начнешь действовать...» то станешь мишенью для всех. И даже с такой мощной поддержкой за спиной ты все еще не можешь тягаться, не то что совсем бескрайним морем. Даже не выстоишь против клана Цао и Дворца Воинственного Духа. И если эти две силы объединятся против тебя, то ты проживешь недолго. «Насколько сильны клан Цао и Дворец Воинственного Духа?» спросил Шиян. «Если Дяо-Дюдао...» Или Ян тянь высвободят свои реальные силы, то смогут убить воина второго неба Сферы Духа. Неизвестно, откуда у них такие силы, но даже Ян Цинди нужно быть с ними осторожнее. На данный момент Ян Цинди, Ян Итянь и Цяо являются сильнейшими воинами Бескрайнего моря, а кланы Ян, клан Цзао и дворец Воинственного духа самыми могущественными силами. Сказал Тянь Юаннан. Выражение лица Шияна слегка изменилось. Не волнуйся, бескрайнее море устроено сложнее, чем ты себе представляешь. Может, Цин Мин, король земли и королева неба не соперники для тебя. Но если ты начнешь творить беспорядки в районе Тату, клан Цао не будет сидеть спокойно. Тянь Юаннан серьезно посмотрел на него. Страна чудес Иньянь. «Секта трупа и секта варваров имеют тесные отношения с кланом Дзао. Можно сказать, что Дзао дзюдао является истинным хозяином района Тату. Если ты пойдешь против хоть кого-то одного из них, клан Цзао начнет действовать». Шиян нахмурился и кивнув, сказал. «Понятно. Тогда я просто забью на бескрайнее море и буду наблюдать, «Сможет ли Дзяо Дзюдао справиться с атакой демонических королей и темных королей?» «Демонические короли? темные короли?» Тянь Юэннан покачал головой с улыбкой. «Невозможно! Темные жители не могут попасть в наш мир через небесные врата!» Помолчав немного, Тянь Юэннан сказал. «Демонические короли вряд ли будут действовать!» Небесные врата ограничивают их силу. В противном случае, они бы не использовали два года назад только скелетные аватары. Кажется, вы не видите всей картины, со вздохом сказал Шиян. Какой картины? Тянь Юаннан удивился. Несколько сотен лет назад темные жители объединились с демонами. За это время они нашли способ. как переходить из четвертой демонической области в семь подземных миров. Они начали строить мост духов из миллиардов тел и душ живых существ, чтобы объединить эти два мира. После этого они используют тела и души миллионов людей, чтобы демонические короли и темные короли спокойно прошли сквозь пространство в наш мир. Холодно, сказал Шиян. Лицо Тяньоанна стало бледным. он посмотрел на шияна и спросил откуда ты это знаешь от небесного пламени ответил шиян оно знает достаточно много древних секретов согласно его информации демоны и темные жители уже довольно давно строят мост душ возможно они уже почти закончили его причина по которой демоны вторглись в район Киара, но не продвинулись дальше Заключается в том, что они убивали жителей района Кера и использовали их как материал для моста душ. Помолчав немного, Шиян продолжил. «Скорее всего, в районе Кера нет ни одного живого человека, и скоро это повторится в районе ханлоу Тянь Юаннан побледнел еще сильнее. «И самое забавное, это то, что никто из вас не осознает все ситуации и планирует использовать это собрание, В свою пользу. Честно говоря, я не думаю, что вы сможете выстоять против атаки демонов. Именно поэтому я ухожу из бескрайнего моря. Шиян развернулся и продолжил спускаться с горы. Тяньмо, Каба и Ямен молча последовали за ним. Тянь Юэн -нан стоял еще какое-то время на месте и кое-что обдумывал. Затем Тянь Юан переместился к Цин Мину и другим. Он посмотрел на них и сказал, «Идем, у меня есть важная информация. Это связано с жизнью всего Бескрайнего моря». Они с удивлением посмотрели на Тянь Аннана и хотели что-то спросить, но он уже исчез. Цин Мин, король земли и королева неба, посмотрели друг на друга. Им было интересно, что за информация так всполошила Тянь Аннана. «Молодой господин Ян, почему вы...» Лифу удивленно посмотрел на Шияна. «Вас послал патриарх?» Толпа мгновенно уставилась на них. Многие люди радостно ухмылялись. Они думали, что их выгнал Тянь Юэннан, так как три лидера клана Демонической Песни нарушили правила секты Трех Богов. Среди них была Гулин Лонг. Она улыбалась от уха до уха и чувствовала, как ее настроение резко поднялось вверх. Чу Янь Цинь в недоумении смотрела на Шияна. Она не ожидала, что он спустится, и гадала, что там произошло. Шиян, не обращая внимания на людей, вернулся в усадьбу. «Эй, смотрите, это... Джун Ли Дун?» «Что? Где он?» «Люди Дворца Воинственного Духа наконец-то прибыли?» Талпа бурно обсуждала и глядела на дракона зеленой чешуи в небе. Дракон зеленой чешуи был длиной 50 метров и полностью покрыт великолепной зеленой чешуей. Его огромные глаза холодно блестели. На его шее сидел человек. Зеленый чешучатый дракон быстро изо всех сил махал крыльями, будто хотел убежать от кого-то. Внезапно Дракон зеленой чешуи громко возвизгнул и стал падать на остров солнца. «Ага!» Шиян нахмурился и посмотрел на небо. Он почувствовал, как сверху распространяется знакомая аура. Бог грязни. Глава 330. Черные облака над островом. Демонический зверь седьмого уровня. Дракон зеленой чешуи. с рычал и быстро летел на остров солнца. На драконе сидел человек, который что-то выкрикивал. Было похоже, будто он предупреждал людей острова солнца о чем-то. Над островом тут же был поднят барьер. У посторонних не было возможности войти на остров без разрешения секты трех богов. И даже если это был Джун Лин Дун из Дворца Воинственного Духа, они не могли нарушить правила. Дракон с человеком остались летать за пределом барьера. Увидев это, многие люди на острове ужаснулись. Цао Цинмин Цин Мин и другие люди на Горе Священного Света были поражены. Все они смотрели на небо и пытались понять, от чего бежит дракон зеленой чешуи. Яркая вспышка произошла вдали, и мощная аура вместе с громким звуком полетели в сторону острова, поднимая за собой огромные волны. Этот звук был настолько сильным, что у многих людей лопнули барабанные перепонки, Выражение лица лифу резко изменилось, и он тут же взлетел в небо. Лифу был один из тех, кто встречал гостей острова. Он быстро подлетел к дракону зеленой чешуи и сделал под ним проход в барьере. Увидев проход дракон сразу же влетел в него. Дракон зеленой чешуи летел так быстро, что превратился в луч зеленого света. Спустя пять минут дракон оказался под барьером. Он летел над островом солнца, а человек, сидящий на нем, мягко хлопал его по спине. Дракон зеленой чушуи полетел прямо на пик горы священного света. Хоть гора и была окружена всеми возможными формациями, Дракон спокойно летал по территории горы. У Джун Ли Дуна были срочные новости, поэтому он игнорировал все правила секты трех богов. Он завис над пиком горы и стал кричать «Тянь ну что-то!». Тянь Юаннан и другие, что присутствовали на горе, были напуганы информацией, которую им озвучил Джун Ли Дун Люди у подножия горы не слышали слов Джун Ли Дуна и с удивлением поглядывали то на него, то на пик горы. Но у всех было какое-то нехорошее предчувствие. Еще один громкий звук раздался недалеко от острова. Огромная волна с ужасной силой ударилась об берег. Будто хотела уничтожить его. Шиян и три лидера клана «Демонической песни» были недалеко от усадьбы. Они резко остановились и посмотрели в ту сторону, откуда раздался громкий звук. Шиян с подозрением смотрел вдаль. «Господин, что случилось?» И Тяньмо немного помялся и спросил. «Вы знаете, что это?» Взгляд Шияна стал суровым. «Я не знаю, что происходит, но эта аура мне знакома». И Тяньмо удивился и невольно посмотрел на небо. Солнце уже стояло в зените, и его позолоченные лучи падали на вершину горы священного света. Все войны острова были окутаны этим светом, и шиян не исключение. Однако воздействие этого света на шияна было совсем другим. Свет поглощался его сердцем, а точнее, боевым духом звезд, что находился в нем. С каждым ударом сердце впитывало огромное количество теплого света. Это немного удивило шияна. Он решил подождать окончания собрания и поподробнее расспросить Тянь Юаннана о боевом духе звезд, а также об этом странном взаимодействии с солнечным светом. Пока Шиян размышлял об этом, он обнаружил, что боевой дух звезд внезапно прекратил поглощать свет. Шиян подсознательно посмотрел на небо. Множество криков вдруг начали раздаваться с разных концов острова. Шиен был шокирован происходящей картиной в небе. Буквально за несколько секунд огромные черные тучи закрыли собой все небо над островом Солнца. Затем все небо до горизонта покрылось черными, как смола, облаками. Гора священного света, что раньше купалась в солнечном свете, теперь стала темной и мрачной. Это все произошло почти мгновенно, без каких-либо предупреждающих знаков. Люди даже не успели толком разглядеть то, как солнце исчезло. Небо стало черным, день вдруг стал ночью, из черных облаков... Периодически доносился ужасающий рев, который вызывал чувство, будто стая страшных существ окружила остров и собирается его штурмовать. Многие на острове стали кричать в страхе и просились на гору. На вершине горы собрались главы различных сил, и поэтому гора должна была стать самым безопасным местом на острове Солнца. Без золотых билетов никто не может войти на гору священного света. Лифу уже стоял у дороги на гору. Каждый должен вернуться туда, где вас разместили. Скоро мы решим проблему с небом. Прошу всех успокоиться. Однако толпа не поверила словам Лифу. Люди в панике бросились на гору. Лифу и другие покричали еще немного и хотели принять меры, но не могли, так как находились в потоке толпы. Все, что они могли сделать, это связаться с верхушкой секты трех богов, чтобы попросить помощи. Шиен нахмурился и, холодно посмотрев на небо, сказал «Быстро возвращаемся в усадьбу». Йитяньмо молча схватил Шияна и полетел вперед. Ямен и Каба поняли всю серьезность ситуации и молча последовали за ним. Ся Шинчуань и Ся Синьян все еще были в усадьбе. Они уже заметили изменения в небе и, связавшись с другими членами клана Ся, успокоили их. Немного поколебавшись, Ся Синьян и Ся Шинчуань вышли во двор усадьбы. Е Джан Фэн и Лиан тихо смотрели на небо во дворе. — Что случилось? — спросил Ся Шинчуань у Джан Фэна. — Сам толком не знаю. Еджан Фэн покачал головой. Однако остров окружили звери, и небо затянуто демоническими облаками. Возможно, демоны уже здесь. И мы не знаем, сколько их. Громкие и ревущие звуки начали доноситься с неба над островом солнца. Пока Ся Шенчуань в шоке смотрел на небо, Ши Ян и три лидера клана демонической песни появились во дворе. «Разве ты не отправился на гору? Почему ты вернулся? Есть какие-то важные новости?» Быстро спросил Е Чжэн Фэн. Ши-Ян покачал головой. Никто не знает, что сейчас происходит. Несмотря на то, что на острове Солнца проходит собрание, кто-то решил напасть на него. Скорее всего, он знает, что тут находятся все главы Бескрайнего моря, и у него есть силы убить их. Е-Джан Фэн кивнул. «Это серьезная проблема. С этого момента держимся вместе». «Подождём немного. Если ситуация начнет ухудшаться, то немедленно уходим с острова», — сказал Шиян. Ся Шинчуань и Ся молча кивнули. С поддержкой Етяньмо, Каба и Амена все чувствовали себя немного обеспокоенными. «Если вдруг что-то пойдет не так, то у них будет больше шансов выжить, чем у других». Как только все успокоились, небо начало меняться. Шиян внезапно упал на колено и, стиснув зубы, оперся правой рукой о землю. Все с удивлением посмотрели на него. Вдоль правой руки Шияна начали расти зеленые волоски. Если приглядеться, то они росли под кожей и становились все толще. Очень быстро правую руку Шияна обмотало что-то вроде зеленых червей, что сильно испугало всех присутствующих. Бог грязни. Глава 331. Неплохо получилось. Шиян суровым выражением лица направил духовную энергию в правую руку, чтобы посмотреть, что с ней происходит. Десятки тысяч зеленых нитей извивались вдоль его руки, будто хотели сожрать все его мышцы. Внутри каждой зеленой нити содержалась свирепая энергия, которая разъедала плоть на руке, оставляя нетронутой лишь кость. Это была энергия патриарха секты трупа. На горе священного света Шиян воспользовался небесным пламенем и силой трех лидеров клана демонической песни, чтобы поймать Цин Мина в ловушку. Когда Цин Мин потерял возможность контролировать свою энергию и свое тело благодаря Етяньмо и его друзьям, Шиян получил возможность сильно ранить его. Однако в этот момент. Появился король земли и королева неба, которые не только спасли Цинмина, но и ранили Шияна. Если бы не его быстрая реакция, то Шиян бы был бы уже убит. Хотя Цинмин и являлся воином сферы духа, но он, вероятно, был самым слабым из них. Сила души, боевые навыки и плотность глубокого Ци Все это у него было на низком уровне, и причина всего этого были трупы. Он почти все время взаимодействовал с королевскими трупами и культивировал технику контроля трупов. Именно поэтому его силы были не очень высоки, хоть он и находился в сфере духа. Без королевского трупа Цинмин не противник другим воинам сферы духа. Но все же разрыв в силе между ним и шияном был огромным. Если бы не помощь трех лидеров клана Демонической Песни и Небесного Племени, Цинмин мог бы легко убить ши Даже небольшой поток энергии, оставленный Цинмином в теле Шияна, причинял огромную боль. Наблюдая, как зеленые нити уничтожают его плоть и кровь, Шиян начал лихорадочно искать способ избавиться от них. Он собирался воспользоваться энергией ледяного пламени, но тут же понял, что вся эта аномалия сконцентрирована только на его правой руке. В этот момент его правая рука засияла мягким красным светом. Все клетки в руке будто ожили и задрожали. затем все его тело начало дрожать, а в правой руке появилась мощная всасывающая сила. Это было похоже на то, будто каждая мышечная нить правой руки превратилась в торнадо и притягивала к себе любой вид энергии, которая становилась питательным веществом для нее. Красный свет постепенно расширялся. Этот красный свет, Прошелся несколько раз волнами по правой руке. Зеленая энергия тут же исчезла. Она была переработана и стала частью шияна. Вскоре все закончилось. Красный свет быстро исчез. Цвет кожи правой руки изменился из обычного на красный оттенок. Вся поверхность правой руки шияна выглядела так. будто была сделана из красного нефрита. Шиен сжал правую ладонь в кулак, и странный поток яростной энергии мгновенно собрался в нем. Шиен внезапно усмехнулся и раскрыл кулак. Произошла яркая вспышка красного света. Этот красный свет вместе со странным трещащим звуком распространилось по всей территории усадьбы. Затем раздались звуки разрушения. Каменные дома в радиусе нескольких десятков метров превратились в щебень, который летал по воздуху. Однако красный свет не ослабевал и продолжил разрастаться. Он, как ураган, прошелся по всем домам слуг и превратил их в пыль. Затем красный свет им моргнул и мгновенно исчез. Все вокруг в шоке смотрели на шияна. шиян улыбнулся и, пытаясь встать, сказал, э, «Неплохо получилось». Эта фраза чуть не свела всех с ума. «Это ты называешь неплохо!» Кулак выпустил энергию, которая уничтожила все здания в радиусе нескольких десятков метров. «Какой еще воин может обладать подобной силой?» Без глубокого ци, с помощью странной энергии из правой руки, он смог создать такие разрушения. Хоть Шиян и не может накапливать глубокое ци, но он точно не будет слабее обычных воинов. В голове Шияна тут же промелькнула одна мысль. Влей свою энергию в моё тело. Надо проверить, смогу ли я использовать ее вместо глубокого ци или нет. Шиян отправил духовное сообщение ледяному пламени. «Хорошо», — тут же ответило ледяное пламя. Тут же из кровавого кольца в его левую руку влился поток плотной ледяной энергии. Ледяная энергия, словно воды, пробившая дамбу, хлынула в тело Шияна. Левая рука тут же покрылась льдом, который стал распространяться дальше. Под удивленные взгляды окружающих Шиян сел на корточки и коснулся земли левой рукой. Земля под рукой мгновенно превратилась в лед. Из левой руки Шияна стали вылетать кольца белого тумана, которые расширялись с большой скоростью. Треск, треск, треск. Везде, где прошелся этот туман, земля покрылась толстым слоем льда. и он продолжал распространяться. Вскоре туман накрыл цветы с деревьями вокруг и превратил их в прекрасные ледяные скульптуры. Два больших дерева, что находились недалеко, красиво сверкали ледяным блеском. Туман продолжал распространяться и уже покрыл ту территорию, где раньше были домики-прислуги. Все это мгновенно покрылось льдом. Люди, что были рядом, с шоком смотрели на эту картину. Шиян прекратил распространять туман и потер лед рукой. Затем он поднял правую руку и нанес удар в замороженную землю. Под его ногами мгновенно появились трещины, которые стали расползаться во все стороны. Замороженная земля, растения и деревья мгновенно превратились в ледяные осколки. Даже два огромных дерева и часть усадьбы, что была заморожена, рассыпались на мельчайшие льдинки. Шиян подумал, что этот трюк мог стать хорошей ловушкой для противника. Он встал и вдохнул морозный воздух. Многие стражи и слуги усадьбы уже давно находились в сотнях метров от замороженной зоны. Если бы они находились чуть ближе, то могли замерзнуть смерть не от самого льда, а от холодного воздуха. Три лидера клана демонической песни быстро использовали свои силы, чтобы защитить себя и других от холода. Но это не сильно помогало. Шиян встал. и у него возникли кое-какие мысли. Ему все еще не хватало опыта в обращении с небесным пламенем. Он мог легко высвободить его силу, но сталкивался с проблемами в контроле. Шиян решил поэкспериментировать с ледяным пламенем, ведь пока это его основная сила, и он выпустил поток энергии вперед. Внезапно Выражение лица Еджан Фена изменилось, и он крикнул «Осторожно!». Многочисленные огни вылетели из тела Еджан Фена и, разлетевшись по небу, окружили весь поток энергии ледяного пламени, предотвращая его дальнейшее распространение. Ледяная энергия столкнулась со стеной пламени. Огромные клубы пара мгновенно взмыли в воздух. Шиян только сейчас заметил девушку, что была на расстоянии в ста метрах от них. Он быстро подавил энергию и понёсся к ней. Несколько мгновений назад девушка заметила, как к ней несётся волна сильной холодной энергии. Она думала, что сейчас умрёт. но перед ней внезапно появилась стена пламени. Девушка не успела на это отреагировать, как перед ней уже стоял Шиян с обеспокоенным лицом. Он вдруг почувствовал радость в сердце. «Он... он беспокоился обо мне». От этой мысли девушка широко улыбнулась и уже забыла тот факт, что Шиян чуть не убил ее. «Линда!» «Почему ты здесь?» Шиян быстро осмотрел ее тело и мягко спросил. «Ты в порядке?» Девушка еще радостнее улыбнулась и сказала. «Я ученица секты трех богов. Поскольку на остров приехало много гостей, им в помощь отправили несколько учеников. Когда я узнала, что ты остановишься здесь, то попросила сюда». С каждым сказанным словом Линда становилась все более смущенной. Шиян почувствовал теплоту в сердце. Он собирался что-то сказать, но внезапно в небе раздались взрывы. Шиян взглянул на небо, и выражение его лица резко изменилось. Огромный белый корабль выплыл из черных туч. Этот корабль был сделан из человеческих костей. Множество фигур двигалось по палубе корабля, длина которого около тысячи метров. Это были демоны. Они кровожадными взглядами смотрели на остров Солнца. Бог Резни, глава 332. Чиян. «Корабль демонического бога!» Еджан Фэн вскрикнул в страхе, глядя на огромный костяной корабль в небе, Этот корабль испускал мрачную ауру, которая вызывала у всех чувство обреченности. Е-Джан Фэн быстро посмотрел на Льян и сказал, Сестра, мы должны уходить немедленно! Линья Ци медленно кивнула и тихо сказала, Да! «Что такое корабль демонического бога?» – спросил Шиян. Когда в небе появился корабль, он схватил Линду за руки и привел к остальным. Когда Линда подошла к толпе, она с тревогой посмотрела на Ся Синьян и опустила голову. Линда была из клана Келе с острова Снежного Дракона. Этот клан был довольно маленьким и являлся внешней силой, секты трех богов, он не мог сравниться с самыми могущественными силами Бескрайнего моря, такими как клан Ся. В дополнение к этому, Ся Синьянь была невероятно красива, ее уровень культивации был высок, а также у нее был боевой дух перевоплощения. Из-за этого Линда чувствовала себя неполноценной, когда сталкивалась Ся Синьян. Она со смущенным лицом стояла возле Шияна и не осмеливалась посмотреть на Ся Синьян. Ся Синьян с подозрением посмотрела на Шияна. Она не знала, почему он знаком с Линдой, но не стала спрашивать об этом, так как была совсем неподходящая ситуация. Ся Синьян посмотрела на Е Джанфана. Ей было тоже интересно, что это за корабль демонического бога. Корабль демонического бога – это летающий дворец Чияна. Он существует уже очень давно. Другие короли демонов, что правили до Чияна, владели этим летающим дворцом. Ходят слухи, что корабль демонического бога был сделан из костей и плоти зверей девятого уровня, обитающих четвертой демонической области. Он не только огромный, но и обладает ужасающей мощью. Выражение лица Еджан Фэна стало серьезным. Корабли демонического бога – это личное место культивации короля демонов Чияна. Если этот корабль появился в бескрайнем море, то, скорее всего, Чиян внутри него. Чиян находится в третьем небе сферы духа. Буквально в двух шагах от сферы истинного бога. Раз он появился здесь, то людям с острова солнца остается лишь спасаться бегством. Невозможно. Лицо Шияна искривилось. С таким уровнем культивации Чиян может попасть в наш мир со своим истинным телом? Он же не может сюда попасть, пока не закончит мост душ. Я этого не знаю, е Джан Фэн покачал головой. Но в легендах говорится, что Чжян никогда не расстается с кораблем демонического бога. Нам нужно уходить, внезапно сказал Ся Шин Чуань. Неважно, присутствует Чжян на корабле или нет. Демоны решили атаковать остров Солнца, зная, что на нем собрались все главы Бескрайнего моря. Это значит, что у демонов есть какой-то план. В противном случае они бы так не рискнули. Все кивнули. Шиян тоже согласился с предложением Ся Шин -чуаня. Но в этот момент корабль демонического бога выпустил огромный поток демонической энергии, который медленно поплыл к горе священного света. Над островом появился купол из солнечного света. По куполу периодически проходили волны, что делало его похожим на солнечный цветок. Сам купол был в форме перевернутой миски. Барьер Великого Солнца. Этот барьер существует над островом Солнца уже несколько тысяч лет. В легендах говорится, что барьер Великого Солнца был пробит. всего три раза за все время, что он существует. Даже одному воину третьего небосферы Духа не удалось его разрушить, хотя он непрерывно атаковал барьер Великого Солнца в течение недели. Однако сегодня барьер Великого Солнца сломается в четвертый раз. Корабль демонического бога стал выпускать пучки черного света. Миллионы этих пучков света начали сливаться с друг другом со скрипучим звуком и образовали нечто похожее на черный серп. Как только этот серп был создан, казалось, небо и земля задрожали. Черный серп ярко сверкнул ледяным блеском и с силой обрушился на барьер Великого Солнца. Всего от одного удара черного серпа. Барьер Великого Солнца, что оставался несокрушим в течение нескольких сотен лет, мгновенно был пробит, и по нему прошла огромная трещина. Миллионы мелких сияющих точек посыпались на остров. Корабль демонического бога медленно поплыл вниз. «Дядя Сяо!» — внезапно крикнул Шиян. Ся Синьян с ужасом посмотрела на человека, появившегося на палубе костяного корабля. Это был Сяо Ханьи, когда Шиян только отправился в Бескрайнее море. Он вместе с Ся Синьян и Сяо Ханьи попали в засаду костяного аватара Бусюня. Сяо Ханьи защитил их двоих, но был утянут костяным аватаром в четвертую демоническую область. Когда Ян Циньди узнал об этом, то отправился в четвертую демоническую область, чтобы спасти его. Но он не только не преуспел в этом, но и сам был пленен. Сяо Ханьи был важным человеком для Шияна, и сегодня он появился на корабле демонического бога. Это чуть ли не было шоком для него. Пока все удивлялись, Сяо Ханьи внезапно прыгнул вперед. Его руки превратились в два огромных когтя, которые испускали мощную демоническую энергию. Он приземлился на барьер и зацепился когтями за трещину в барьере Великого Солнца. Из тела Сяоханьи вырывалась мощная демоническая аура, а его глаза были черными, как ночное небо без звезд. Свет, который излучал барьер Великого Солнца, стал залетать в черные глаза Сяо Ханьи. Спустя пару минут глаза Сяо Ханьи поглотили весь свет барьера Великого Солнца. Все пространство вокруг потемнело. «Он уже давно не человек. Человеческим у него осталось только тело». Еджан Фэн посмотрел на Сяо Ханьи. Душа этого человека была уничтожена. Это тело стало сосудом для Чияна. Чян не может появиться в нашем мире со своим телом. Поэтому он вселил свою душу в тело этого человека. Тело Шияна задрожало. Он посмотрел сложным взглядом на Сяо Ханьи. Из палубы корабля демонического бога донесся жуткий крик. Рядом Сяо Ханьи. Появился человекоподобный монстр, тело которого было усеяно шипами, а изо рта торчало множество клыков. Он общался с Сяо Ханьи через духовное сообщение. Этот монстр посмотрел вниз, холодно огляделся вокруг, а затем еще раз крикнул. Внезапно из моря вышло огромное количество демонических зверей, и они бросились вперед. Шиян смотрел на человекоподобного монстра, и в этот момент его голова сильно заболела, а в ушах стоял звон, будто его ударили кувалдой. Сяо Ханьи смотрел на Шияна и усмехнулся. «Человечишка!» Мощный поток духовной энергии ударил в голову Шияна. Этот поток духовной энергии был настолько сильным, что задел не только его, но и окружающих. «Господин!» И Тяньмо, Каба и Ямен одновременно вскрикнули и сформировали над головой трехслойный духовный барьер. В голове Шияна раздалось странное шипение. Тела трех лидеров клана демонической песни сильно задрожали. Они использовали все свои силы, чтобы предотвратить проникновение духовной энергии демонического короля в душу Шияна. Вдруг раздался крик. Шиян посмотрел на его источник. Это была Линда. Из семи отверстий на голове Линды текла кровь, а ее глаза стали стеклянными. Она замерла неподвижно. Душа Линды была уничтожена. Ся Шин Чуань схватился за голову. и крича шел Кся Синьян. Из семи отверстий на его голове текла кровь, а его душа была частично уничтожена. Сделав еще пару шагов, он упал на землю. Его жизненная аура медленно исчезла. Линья Ци успела вынуть фиолетовый платок и надеть на голову. Она смогла защитить себя, Джан Фена и Синь Синьян, что стояли рядом с ней. В этот момент из глаз Ся Синьянь шел ручей слез. Она бросилась вперед телу Ся Шенчуаня, но ее схватили Е Джан Фэн и Линь и не давали выйти из подзащитного барьера. Они знали, что если она окажется за пределами барьера, то ее душа будет разрушена. Души более ста охранников и слуг были мгновенно уничтожены. Несмотря на то, что они находились довольно далеко от Шияна, их это не спасло. Потоки глубокого ци вылетели из тел Линды и Ся Шинчуаня и влились в меридианы Шияна. «Нет, остановись!» Шиян прикрывал торс руками. пытаясь остановить проникновение энергии Линды в свое тело. Однако у него ничего не вышло, и все глубокое ци Линды было поглощено им. Поскольку Ся был в сфере небес, поглощение его глубокого ци шло немного дольше, но это не заняло много времени. Сяо Ханьи! запрыгнул обратно на корабль демонического бога, который медленно бросился сквозь остатки барьера великого солнца, медленно приблизился к пику горы. Сяо Ханьи запрыгнул обратно на корабль демонического бога, который медленно пробился сквозь остатки барьера великого солнца, медленно приблизился к пику горы. «Я демонический король Чиян!» «Отныне бескрайнее море принадлежит нам. Вы теперь просто наш скот!» Голос Сяо прокатился по всему острову Солнца. Закончив говорить, король демона внезапно посмотрел в сторону группы Шияна и сказал, «Клан Демонической Песни является одним из крупнейших кланов темных жителей. Поскольку Клан Демонической Песни относится к темным жителям, Вы имеете право пользоваться любыми землями без крайнего моря. Согласитесь, и они будут вашими. Пока он говорил, ужасная демоническая энергия начала распространяться от корабля демонического бога и мгновенно убивала всех. чьё культивирование было ниже сферы духа. Это не наша родина, сказал Ятяньмо и посмотрел на Чисяо. Мы хотим вернуться на земли наших предков и не собираемся участвовать в этом конфликте. Мы отправляемся сегодня. Три дня назад лидеры Крылатого Племени снова присоединились к восьми великим демоническим силам. Члены клана Демонической Песни и Крылатого Племени на острове Снежного Дракона хорошо ладят с нашими людьми. Даже Дишань и Юров согласились с нами сотрудничать. «Вы все еще хотите уйти?» Тисяо помолчал и продолжил. «Мне очень нравятся эти три ребенка. Ясаби, Ядзи и Кату. Темный король Ави сказал, что лично возьмется за их обучение, если вы трое подчинитесь ему. Что скажете?» «Итяньмо», Яман и Каба вздрогнули. «Их лица стали суровыми». Ясаби, Ядзы и Кату были их фатальной слабостью. К тому же, Клан Демонической Песни и Крылатое Племя уже были на прицеле. Есть ли у них выбор вообще? Шиян в этот момент выглядел как дикий зверь. Он поднял голову и с яростью посмотрел на Чияна. Линда мертва. Сяо Ханьи стал сосудом для души демона. Остров снежного дракона в руках противника. И манический король Чиян уничтожил его светлое будущее. Бог грязни. Глава 333. Крупное поражение. «Господин, простите». Три лидера клана «Демонической песни» встали на колени перед Шияном и склонили головы. Шиян посмотрел на них с мрачным выражением лица и сказал. — Я понимаю. Трое встали, но не осмелились взглянуть на Шияна. Они смотрели в пол со сложными выражениями лиц. «Господин — Господин, — удивленно спросил чиян И появился над усадьбой. На лице, что раньше принадлежало Сяо Ханьи, появилось презрение. «Вы называете этого человека господином? За те годы, проведенные в той тюрьме, вы совсем растеряли свою гордость?» Йи Тяньмо кулаки, а в его глазах была злость. Но он ничего не предпринимал. «Вы должны называть короля смерти Аби, короля смерти Хуана и короля смерти Хея господином! Этот человек не достоин этого! Я помогу вам избавиться от него!» Чиян взмахнул рукой, создав мощный поток воздуха. Над усадьбой появилась огромная черная ладонь, которая начала падать вниз. «Нет!» Крикнули три лидера клана демонической песни и хотели помочь Шияну, но были придавлены огромной ладонью. Бежим! крикнул я Фэн, Из его тела вылетело множество золотых огней. Следом из его рукавов вылетели золотые листья, которые собрались над его головой. И, поглотив золотые огоньки, превратились в большой золотой кристалл. Затем этот кристалл выстрелил золотым светом, который окутал Шияна, и Эджен Фэна, Линь Яци и Ся Ши Шиян хотел что-то сказать, но вдруг почувствовал головокружение, а его духовное море стало светиться золотым светом. Вокруг четырех человек, сияющих золотым светом, Стало искажаться пространство. Спустя мгновение произошла вспышка золотого света. И Шиян, Еджан Фэн, Линь Ци и Ся Синьян исчезли. Телепортационное сокровище! Глаза Чияна вспыхнули ярким светом. Его черные глаза посветлели, и в них отражалось все, что находилось в пределах полутора тысяч километров. Следом Чен выпустил свою духовную энергию. Всего за несколько секунд Чен покрыл своей духовной энергией все в радиусе полторы тысячи километров и продолжал распространять ее дальше. В его глазах постоянно менялись пейзажи разной местности. Стоя на месте, он мог видеть Что творится на таком далеком расстоянии от него? Нашел! Чиян слегка улыбнулся. В его левом глазу отражался пустынный остров. Чиян ухмыльнулся и взмахнул рукой. По воздуху перед ним забегали волны, будто по поверхности озера, в которое бросили камень. Постепенно в этой ряби. Стало появляться изображение небольшого острова. На этом острове стояли четверо человек, которые тяжело дышали. Чиян протянул руку вперед и коснулся этого изображения. Шиян, Еджан Фэн, Ся Синянь и успокоили дыхание. В этот момент над островом появились черные облака. из которых вылетела гигантская рука и стала падать вниз. Этот остров был небольшим, примерно пять раз меньше, чем остров Солнца. Однако он был намного больше, чем каменная площадь Бога из Торгового Союза. Тем не менее, этот остров спокойно помещался по этой огромной руки. Шен подумал, что им конец. «Я помогу!» крикнула Линья Ци и схватила Еджан Фена за рукав. Линья Ци направила огромное количество энергии в рукав. Золотой свет и лепестки снова вылетели из рукава Еджан Фена и сформировали над головой золотой кристалл. Этот кристалл засиял золотым светом и был готов использовать телепортацию. Тела четырех людей охватил золотой свет, и они исчезли. Бабах! Гигантская рука силой обрушилась на пустынный остров. Весь остров ушел под воду на несколько десятков метров. На острове Солнца три лидера кланно-демонической песни с ужасом смотрели на Чияна, а затем на изображение перед ним. Увидев, как гигантская рука Чьяна разрушила остров, они испугались до глубины души. Трое лидеров знали, что это изображение не иллюзия, а проекция происходящего в данный момент. Расплющив остров, Чьян нахмурился, и его глаза снова сверкнули. Он опять начал распространять духовную энергию во всех направлениях. Спустя некоторое время пейзажи из глаз Чияна исчезли, и он вернул свою духовную энергию. Помолчав немного, он холодно спросил у трех лидеров. «Этот человечишка из клана Ян?» Три лидера клана демонической песни не произнесли ни слова. «Даже если вы мне не скажете, я могу узнать это!» Чиян холодно фыркнул и взмахнул рукой. Пространство перед ним исказилось, и в воздухе тут же появился человек. Это был Лифу. Чиян посмотрел на Лифу, а затем открыл рот и выплюнул в него пучок черного света. Этот черный пучок света... влетел в его голову и, превратившись в червя, пополз прямо в Духовное море. Через несколько секунд из семи отверстий на голове начала течь кровь. Тело Лифу обмякло, из его рта вылетел пучок черного света. Как только жизненная аура Лифу исчезла, Чен выкинул его тело. Чиян открыл рот и поглотил пучок черного света. В этом пучке содержались все воспоминания лифу. Чиян презрительно улыбнулся. Остатки клана Ян. Чиян рассмеялся. Боссюн скоро займется этим. Весь клан Ян исчезнет в ближайшее время. Закончив говорить, Чиян повернулся к горе священного света. и издал громкий рёв. Невероятный мощный поток духовной энергии помчался на пик горы. «Мацезе, -э мелкий человек, что почти уничтожил твою душу, сейчас убегает на восток. Он уже довольно далеко, но если поторопишься, то успеешь поймать его». Мацезе -э стоял недалеко от дворца на пике горы. Как только он получил это духовное сообщение, то его глаза налились безумием. Он разжал руки, в которых держал за шеи короля земли и королеву неба, а затем посмотрел на Чияна. «Оставь это место мне!» Чиян улыбнулся. «Пока Дюдао и Ян Ятянь не предпринимают никаких действий, мы можем действовать как хотим. Этот мелкий ублюдок Был в бескрайнем поле брани и вернулся оттуда с каким-то сокровищем, которое может разрушать печати. Если он передаст это сокровище Ян Цинди, то у нас появятся огромные неприятности. Иди за ним, быстро!» Ма Цезе холодно улыбнулся, вспыхнул черным светом и помчался на восток, оставляя за собой черный луч света. Чиян посмотрел на трех лидеров клана Демонической Песни и холодно сказал. «Вы можете не участвовать в битве. Я дам вам время подготовиться. Через несколько дней, когда битва закончится, я отвезу вас к темным королям. У них есть что вам сказать». Закончив говорить, Чиян развернулся и зашагал в сторону горы. От его шаги были медленными и маленькими, но он преодолевал ими огромное расстояние, и всего за пять шагов оказался на вершине горы священного света. Как только Чиен оказался на вершине, то осмотрелся и небрежно махнул рукой. В небе загрохотал гром, и сверху посыпались миллионы черных молний, Несколько молний начали сплетаться и образовали 10 довольно толстых разрядов. В каждой из этих десяти молний содержалось невероятно огромное количество энергии. Десять толстых молний, словно змеи оплели гору священного света. Формации, что были установлены на горе, начали исчезать. Огромная гора, высотой в несколько десятков километров, сильно затряслась и стала разрушаться. На территорию горы падал град из черных молний, которые уничтожали все, кроме камней. Десять толстых молний начали сжиматься, и всего за несколько секунд с горы исчезли десятки тысяч деревьев. Бесчисленное количество растений, насекомых и демонические звери Пышущая жизнью гора священного света почти мгновенно превратилась в безжизненный кусок камня. Никто из учеников секты трех богов, что присутствовали на горе, не смогли выжить. Всего один маленький разряд молний превращал человека в пыль. Десятки молний продолжали сужаться в основании горы. С ужасающе громким треском и скрежетом гора священного света была с земли скинута в море. Высокоуровневые воины, что находились на горе, были в ужасе. Они чувствовали небывалый страх, глядя на Чияна, который висит в воздухе с заведенными за спину руками. Корабль демонического бога парил над ним. Человекоподобный монстр с шипастым телом все еще стоял на палубе корабля. Он громко взвыл в небо, будто звал кого-то. В этот момент огромное количество демонических зверей спустилось из облаков и выплыли из моря. Они безумно бросились на остров и пожирали всех людей, что попадали в их поле зрения. Демонические звери, не успев проживать одного съеденного человека, бросались на поиски другого. Паника накрыла всех людей на острове Солнца, что еще оставались в живых. Неважно, были ли члены секты трех богов или других сил, все они были напуганы до смерти. Из-за такого огромного наплыва демонических зверей Многим воинам не удавалось высвободить даже треть силы. Большинство из них были просто разорваны на куски. По острову Солнца начали течь реки Крови. Повсюду валялись части тел. Остров стал небольшим адом на земле. В разных местах острова вспыхнул свет. Те, кто обладали телепортационными сокровищами, использовали их, не заботясь о своих ранах. На горе Священного Света Цао-Джелан оттащила раненого Мангу, а затем исчезла с ним во вспышке Серебряного Света. У подножия горы Гу лонг выпустила духовные мечи и крошила ими демонических зверей вокруг. В этот момент... На нее с неба полетел один демонический зверь. Верхом на этом звере сидел демон третьего неба сферы Нирваны. Он замахнулся копьем и кинул его в Гулин-Лонг. Вжух! Черное копье пронзило тело Гулин-Лонг. Летающий демонический зверь тут же спустился к ней и схватил когтями ее за голову. Пуф! Голова Гулин-Лонг лопнула, ее кровь и мозги разлетелись в разные стороны. Затем пространство вокруг тела Гулин-Лонг стало искажаться, и в следующее мгновение оно исчезло. То же самое происходило по всему острову Солнца. У подавляющего большинства воинов не было телепортационных или каких-либо еще сокровищ. Многие безумно бросились к морю в надежде, что им удастся вплавь сбежать с острова. Но эти воины стали кормом для демонических зверей, что обитали в воде. На горе священного света постоянно происходили вспышки света. В этих вспышках исчезли Тянь Цинмин, Королева Неба, Король Земли, Гушао и Юцинь. Все шесть человек, воинов сферы духа, что пришли на собрание, сбежали, как только столкнулись с демоническим королем Чияном, демонами-капитанами Сиянь, Синда, Арига и еще несколькими демонами, которые только недавно вошли в сферу духа. Побег человеческих воинов сферы духа означал, что битва на острове проиграна. Другие воины, у которых не было никаких сокровищ, потеряли всякую надежду на спасение. Чиян уже давно вернулся на корабль демонического бога. Он стоял на носу корабля и холодным взглядом смотрел на остров. Два демона-капитана, Синда и Арига, подчиненные Чияна, встали рядом со своим господином на корабле. когда гора Священного Света рухнула в море. Эти два демона-капитана были из племени шипостого хвоста. Их длинный пятиметровый хвост был усеян бритвенно-острыми шипами. «Шесть воинов сферы духа сбежали», – прохрипел Синда, подойдя к Чияну. «Забудем пока о них», – Чиян холодно улыбнулся. Они обязательно отправятся искать Цзяо-Тюдао и Ян В следующем бою они появятся вместе с ними. Тогда и начнется настоящая битва. Синда и Арига кивнули. «Убейте всех оставшихся людей на этом острове и используйте их тела для моста душ. Миллион тел, что находятся здесь, должно хватить для его завершения». Как только мое и Босюня истинные тела попадут в бескрайнее море, Дзяо Дзюдао и Яньитянь не будут для нас проблемой, равнодушно сказал Чиян, когда смотрел на остров. Бог резни, глава триста тридцать четвертая. Расставание перед смертью. Район Киарра. Пустынный остров. С помощью сокровища Иэджин Фэн телепортировал себя, линия Ци, Шияна и Ся Синьянь на этот остров, что помогло им избежать разрушительной атаки короля демонов Чияна. Этот остров был полностью пустым. На нем не было ни травинки. Ни животных. То же самое было и на соседних островах. Из-за использования телепортационного сокровища Еджан Фен и Линья использовали больше половины глубокого Ци. Когда они оказались на острове, то не могли успокоиться. Их глаза выражали смесь шока и страха. Чиянь своей рукой пронзил пространство и уничтожил остров, на котором они были некоторое время назад. Эта ужасающая сила потрясла их и показала им, на что способен демон третьего небосферы Духа. Рука демона третьего небосферы Духа спокойно преодолела расстояние в несколько километров, и ее сила ни на грамм не уменьшилась. Она расплющила большой остров без каких-либо проблем. Сила Чияна была выше понимания Шияна. Он впервые увидел такую мощь. «Младший Фэн, что нам делать?» Линья Яци посмотрела на Еджан Фэна и, отряхнувшись, сказала. «Это место больше неспокойно. Король демонов все равно сможет найти нас». даже если мы убежали от него на тысячу километров. Идем на восток. Нам нужно покинуть бескрайнее море как можно скорее. И я больше не могу использовать телепортационное сокровище. Иначе у меня не останется сил на подавление небесного пламени. Мы можем использовать летающее сокровище. Линь Яцек кивнула. Шиян и Ся синь ян. просто сидели на камнях и смотрели на небо с мрачными лицами. Дедушка сясинянь умер. Умерла Линда. А три лидера клана Демонической Песни перешли на сторону демонов, чтобы обезопасить своих детей и свой народ. Остров Снежного Дракона стал обителью демонов. Главы крылатого племени Дишань и Юроу Стали их партнерами. Все эти несчастья подавили мораль Шияна на самое дно. Хотя он всегда был оптимистичен и жесток. Как бы плохо ему не было. «Вам нужно идти дальше!» Ежан Фэн посмотрел на них. «Мертвых людей не воскресить!» Демоны появились слишком внезапно. И никто не ожидал, что они нападут на остров Солнца. Вы должны жить за тех, кто сегодня умер. Шиян кивнул, а взгляд стал острым, как нож. Я понял. Идем. Вся синья нерешительно сказала, хотя по ее лицу все еще текли слезы. Она посмотрела на Яджан Фэна и спросила, а куда мы направляемся? Ты знаешь, где находится твой прадед? «Ся Цинхо, Хо!» Е Чжин Фэн помолчал и продолжил. «Хоть твой прадед и стал слабоумным, но его можно вылечить таблеткой духовной жилы. Благодаря своему культивированию и инциденту в черном ядовитом тумане, он прорвется во второй небосферы духа, как только восстановится. С таким воином нам будет безопасней!» Ся Синьянь вытерла слезы. белым носовым платком и кивнула. «Я знаю, где он находится, но у нас нет таблетки духовной жилы». «С чего ты решила?» Еджан Фэн ухмыльнулся и протянул руку вперед. На его ладони лежала таблетка духовной жилы. Под тремя изумленными взглядами Еджан Фэн тихо сказал. «Я использовал один трюк. когда твой дед умер и забрал таблетку, прежде чем использовал телепортационное сокровище. На лице Ся Синьянь появилась злость. Джан Фэн смущенно покачал головой. «Эта таблетка духовной жилы слишком ценная. Я просто не мог ее там оставить и забрал ее. Иначе бы таблетку уже кто-нибудь забрал бы». «Ладно». линияца нетерпеливо сказала это место находится в трех тысячах километрах от острова солнца тут небезопасно нам нужно покинуть это место как можно скорее это лишь вопрос времени когда духовная энергия чаяна найдет нас и тогда мы покойники шиян кивнул и сказал уходим Йе Фэн коснулся своего пространственного кольца, и перед ним появился серебряный ковер. Он улыбнулся, запрыгнул на ковер, и, повернувшись к Шияну, Ися Синьян сказал, «Этот летающий ковер был создан моим мастером. Пусть это и летающее сокровище, но его скорость намного выше, чем у воина третьего небосферы духа. Запрыгивайте». Пока я Джан Фэн говорил, Линьяци залезла на ковер и махнула Ши Яну Ся Лицо Сясинь было мрачным, хоть она и была недовольна действиями я Джан Фэна, но знала, что сейчас не время возмущаться. Она залезла на ковер и пододвинулась поближе к Линьяци, чтобы освободить место для Ши Шиян сделал шаг в сторону ковра и вдруг замер, а выражение его лица резко изменилось. Поток злой духовной энергии летел в сторону острова. Шиян понял, что эта духовная энергия была нацелена на него. «Это демон Капитан Ма Цзэ". Ледяное пламя тут же отправило ему духовное сообщение. «У него есть след твоей души, и он легко сможет найти тебя. Он находится на первом небе сферы духа. Ему понадобится примерно полчаса, чтобы добраться до этого места». Взгляд Шияна стал холодным, и он спросил, «Можно от него спрятаться?» «Его душа намного сильнее твоей. Так как он нацелился на тебя, то будет очень трудно убежать от него». Если бы ты мог мгновенно переместиться на пятнадцать тысяч километров от него, то у тебя был бы еще шанс спрятаться. Ледяное пламя промолчало и продолжило. «Кажется, тебе не избежать роковой судьбы. Ты не сможешь выжить, если на тебя обрушится вся сила воина сферы духа». Шиян постоял немного и устало сел на землю. Раньше он был переполнен уверенностью в себе, так как думал, что никто может сравниться с ним. Всего за пять лет он достиг сферы Земли. У него был таинственный боевой дух, ледяное пламя и суть пламени. Ожидалось, что в будущем он превзойдет всех живущих. Сегодняшний шок разрушил его уверенность в себе. и заставил понять, что пик сферы Земли – это ничто. Когда он столкнулся с по-настоящему сильными войнами, то осознал, насколько слаб. Чиэн буквально вырвал его из сладких грез и показал реальный мир. Также сегодня он постиг одну истину. Только сильнейшие войны могут спокойно жить в этом жестоком мире. ши полагался некоторое время на силу лидеров клана демонической песни и крылатого племени. Но в критический момент они отвернулись от него, а он даже не мог защитить себя. В этом мире можно полагаться лишь на себя, и ни в коем случае нельзя доверять свою жизнь другим людям. В этот момент он решил отказаться от всех иллюзий, и полностью сосредоточится на увеличении своей силы. К сожалению, он также понял, что сегодня будет убит Ма Цзэ. «Вы трое, уходите, у меня есть еще тут дело». Шиян сел, скрестив ноги, и посмотрел на Ся Синьянь. «Синьянь, позаботься о себе, надеюсь, мы еще встретимся». Ся Синьянь вздрогнула. и с удивлением посмотрела на него. «Что ты хочешь сделать?» Она почувствовала, что что-то тут не так. Шиян никогда не был таким подавленным. Казалось, что он отказался от всего в жизни. Ся Синьянь долгое время провела с Шияном и хорошо знала его. Он никогда не вел себя так, и казалось, что он задумал что-то плохое. «Ты чего думал?» – крикнул Ежан Фэн. «В районе Хан Лоу полный хаос. Даже твои воины сферы духа перешли к ним. Ты самоубийца?» «У Ма Цезе есть отпечаток моей души. И через полчаса он будет здесь. Если вы не уйдете сейчас, то умрете». Ши -ян глубоко вздохнул и посмотрел на Ежан Фена. «Увиди Синьянь как можно дальше отсюда». Я не знаю, куда вы отправляетесь, но хочу, чтобы она жила хорошо. Выражение лица Еджан Фэна скривилось. Бум! Линья Ци ударилась Ся Синьянь по шее. Ся Синьянь тут же упала на ковер без сознания. Прежде чем полностью лишиться сознания, она пыталась слезть с ковра, но Линья Ци крепко ее держала. Спасибо! Ши Ян улыбнулся. «Унесите ее как можно дальше отсюда. Рад был с вами познакомиться. Как только она проснется, скажите ей, что она была единственной женщиной, которую я полюбил. Лучше постарайся выжить». Е Джан Фэн тяжело посмотрел на Ши «Я скажу ей, что ты не произнес ни слова. Когда вы снова встретитесь, ты сам ей это все скажешь». После этого, не дав Линья сказать и слова, Еджан Фэн активировал летающий ковер и, превратившись в серебряный луч света, улетел на восток. Три человека скрылись за горизонтом. Шиян сидел на земле и молча смотрел на то место, где они исчезли. Он подсознательно думал, что никогда больше их не увидит.